Глава восьмая На даче все оставалось так же, как в последнее мое посещение. Мы собрали вещи отца. Было видно, что в доме давно никого не было. На мебели и полу клочьями лежала пыль. Пока мужчины выносили сумки с тетрадями и приборами, я решила быстренько подмести пол. Каково же было мое удивление, когда в самом углу, рядом с плинтусом, я обнаружила небольшой помещающийся на ладони цилиндрический предмет. Я, не задумываясь, подняла его, машинально положив его себе в карман. После тяжелой дороги мы, усталые и разбитые, вернулись домой. Владимир Яковлевич сразу же поехал по своим делам. Перед отъездом он предупредил нас с Игорем. Я приеду утром. Мы обсудим ситуацию, в которую попала Женя и вместе постараемся найти из нее выход. Но сначала я отвезу вещи Михаила в тех отдел. пусть ими займутся специалисты». Игорь сразу стал расставлять свои компьютеры, мониторы и приборы. Он достал из сумки много проводов, соединив все в единую систему. Я внимательно наблюдала за его работой, а потом спросила. «Игорь, на дворе глубокая ночь». Зачем тебе сейчас понадобилось заниматься оборудованием? Почему ты не можешь его собрать завтра утром? Женя, ясноходец. Утром до приезда Владимира Яковлевича я начну обучать тебя погружению в осознанные сновидения. После нашего недавнего разговора с шефом тебе необходимо обучиться быстрому погружению в осознанные сновидения и быстрому выходу из них. Я тебя обучу. Мне кажется, что у тебя все получится. А пока займись своими делами. У меня много работы. Хорошо бы хоть немного этой ночью мне поспать. Я вышла из комнаты, легла в свою кровать, но заснуть так и не смогла. Перед глазами все время прокручивались события сегодняшнего дня. Потом я вспомнила о цилиндрическом предмете, найденном мною на даче. Достав его из кармана. Я стала внимательно рассматривать. Случайно нажала пальцем на угол цилиндра. Он открылся. Внутри него оказался предмет, похожий на карандаш. Мне почему-то сразу захотелось поводить им по футляру. На мгновение у меня в глазах потемнело. А затем все пространство комнаты заполнила объемная голограмма. А сама я оказалась в ее центре. Сверху ярко светила большая звезда, а рядом с моими ногами переливалась всеми цветами радуги перламутровая пленка. Она находилась внутри овального дверного проема. Удивительно, откуда на полу мог появиться дверной проем. А потом по пленке пошла дрожь. Спиралью начали расходиться волны. Мне нестерпимо захотелось шагнуть внутрь самого проема но неожиданно в центре спирали образовался пластичный предмет. Он медленно начал подниматься вверх, обретая форму руки. Я протянула к ней свои руки. Когда она к ним прикоснулась, у меня сразу же закружилась голова. Я медленно опустилась на пол. Мне показалось, что я вот-вот потеряю сознание. А потом я ощутила прилив мощной энергии, Необычное состояние радости, эйфории. Мне захотелось смеяться и плакать одновременно. Рука куда-то исчезла. За ней растворилась в воздухе сама голограмма. Что сейчас здесь произошло? Не знаю. Я побежала к Игорю, чтобы рассказать ему о произошедшем. Открыв дверь в его комнату, я обнаружила, что Игорь спокойно спит в кровати. Дотронувшись до его плеча рукой, в которой был зажат карандаш, я попыталась его растормошить, но он даже не шелохнулся. Ничего не соображая, я куда-то провалилась.